Глава четвертая. Теплым майским вечером к московскому особняку графини Беловзоровой на Пречистенке подкатили две кареты, покрытые пылью до самых крыш. Они остановили сукованные решетки ворот, и ливрейный лакей открыл дверцу. На мостовую выбрались сама графиня, и тоненькая девушка лет двадцати С роскошными золотисты рыжими волосами, уложенными в узел на затылке. Обе дамы были в измятых дорожных платьях, бледные от усталости. Не успели они оглядеться, как из-за ограды, со стороны дома, раздался зычный крик: Баруня, прибывший! Почти сразу же из калитки, толкая друг друга и оглушительно крича, высыпал из толпа дворни. Графини Евдокию полно окружили, кинулись целовать плечи и руки. Отобрали редикюльчик, наперебой засыпали новостями. «Да отстаньте же, погодите, я едва жива!» смеясь отмахывал из Беловзорова. «Кузьминишна, какие еще поросят, о чем ты? Господи, Фадеич, ты жив еще? Как Наташка? Как твой Федор? Какой шифоньер продали? Ах, орех вы, князю Григорию, ну и слава богу! Да погодите же вы, сейчас будем и обедать, и переодеваться, Дайте же хоть осмотреться. Варенька, вы еще на ногах держитесь? Прекрасно. Сейчас вас проводят в вашу комнату, затем мы пообедаем, а уж после. Благодарю вас, Евдокия Павловна. Но зачем же мне комнату занимать? Варя Зосимова решительно вытащила из кареты старый саквояж. У меня в замоскворечье есть знакомые. Туда и пойду. Как? Прямо с дороги? Даже не пообедав?» Да как же это можно? заволновалась графиня. «Варя, как хотите, я вас не пущу. Я всегда уважала в вас независимость, но эта воля ваша уже чересчур. Вы меня просто обижаете, девочка моя. Да вы устали с дороги. Как же вы сейчас отправитесь в Замоскворечье? Это же долго!» «Ничего, Тевдокия Павловна. Сейчас через переулок спущусь, мост перейду, и вот уже полянка. Я пешком люблю ходить, и ни капли от этого не устаю напротив. Я же три года Москвы не видала». «Невозможно с вами спорить, дитя мое!» Но как же я вас так отпущу?» Сокрушалась графиня, беспомощно наблюдая за тем, как лакей вытаскивает из кареты легкой варень чемодан. «Ну возьмите хотя бы извозчика, будьте благоразумны!» «Николка, сейчас же беги за угол, найди извозчика для барышни!» «Вера, поклянитесь в таком случае, что завтра же будете у меня!» «Евдокия Павловна, да завтра вам не до меня будет!» «К вам полмосквы хлынет с визитами!» «Вот уж верно, так верно», — уныло подтвердила Беловзорова. «Тоска с этими визитами, а куда деться? Но когда же мы теперь увидимся, Варенька? Надеюсь, вы появитесь на моих средах. Никаких аристократов, одни лишь люди искусства. Все по-простому, как вы любите. Угощения, танцы, разговоры о живописи и музыке. Я уверена, вам станет интересно. Да и с вами многие хотят познакомиться». непременно буду. Благодарю вас», — подкатил извозчик, в коляску которого были загружены вареные вещи. Варе поклонилась было графине, но та, подойдя, крепко обняла ее и поцеловала в лоб. Ступайте, девочка моя упрямая, и непременно пришлите ко мне кого-нибудь, чтоб я знала, что вы устроены, и не забудьте, первую же среду, да-да, прямо послезавтра, помните?» Как только из Рима прибудут ваши холсты, я устрою вам выставку. Пора, наконец, и Москве признать вас. На углу ордынки и полянки Варя отпустила извозчика. Здесь, на тихой купеческой улице, все было знакомо, все вспоминалось шаг за шагом, словно и не было трех лет, проведенных за границей. У щелястых заборов буйно росли лопухи и крапива. Деревянные калитки обвивал молодой хмель. В густой листве старых хлеб скакали, сварливо с сороки. Стайка воробьев отчаянно дралась из-за корки хлеба посреди огромной лужи. В кустах малины, разросшихся у маленькой, расписной как пряник, церкви Егория Победоносца, босовито жужжали шмели. Отчаянно гласил на воротах дома купца Емельянова черный петух. а над ним, важные и сияющие, плыли в синем небе облака. Голоногая девчонка, очертя голову, несла с по тротуару с лохматым щенком в охапке. За ней с воплями и угрозами гнала свата ребят. Один из мальчишек лет тринадцати, взодравшийся на животе голубой рубахи, остановился на всем скаку. «Доброго вечера, барышня! Вы к кому же будете? С багажом не подсобить ли? Недорого возьму!» «А я тебя, малой, помню», — улыбнулась Варя, глядя на чумазую веснущитую физиономию. «Ты что ли, Егор Прокофич? Егор Прокофич. добросовестно осмотрел Варю с ног до головы, затем по-взрослому вздохнул. «Не обессудь, барышня, не упомню. Каких же будешь?» «Да как же, вари Зосимова, твоей маменьки работница, комнату у вас снимали с тятенькой». трофима игнатьич ты художника помнишь охти мальчишка разулыбался во всю ширь щербатого рта вот теперь как есть вспомнил у маменьки до сих Флёнкин портрет в мастерской висит который ты работала все клиентки девятся надолго ли снова к нам то надолго егорка здорово ли Марис Передонна? флён то где маменька в церкви к вечерней пошла а флёна в воскресный «В школе? У отца Пармения?» – недоверчиво переспросила Варя, прикидывая, что могло затянуть в церковную школу двадцатилетнюю дочь владелицы швейной мастерской. «Поздно ведь уже. Ты сам-то отчего не там?» «Отец Пармении по помёрши в год. И школы вовсе даже не церковные, а господа скубенты учат. Я уж отучим с утречка. Теперь только большие сидят». Со всего околодка приходит, до ночи остаются. Да не угодно ли взглянуть? Как раз у нас помещаются в мастерской. Поклажу-то свою позволь, Варвара Трофимовна». Не дожидаясь согласия Вари, мальчишка схватил ее чемодан из аквояж и решительно потащил их в зеленую полуоткрытую дверь под вывеской «Белошвейная мастерская Марьи Комариной. Мастерская Варе была хорошо знакома. Она сама когда-то работала здесь. Не Недумевая, для чего почтенной Марии Спиридон не понадобилось предоставлять помещение студенческой школе, Варя вслед за Егоркой пошла через темные сени. Из-за полуприкрытой двери раздавался молодой мужской голос с выражением, читавшей Гоголевскую ночь перед Рождеством. Тщетно вспоминая, где она могла слышать этот голос прежде, Варя осторожно заглянула внутрь. Это была большая светлая комната с огромным столом посередине, на котором обычно метали, шили и краили десяток мастериц. Но сейчас на столе не было ни рулонов материи, ни катушек, ни лускутов. На табуретках и лавках, на подоконниках и пороге сидели десятка три молодых людей и девушек. Никто из них не был знаком Варе. Но юношу с откинутыми назад светлыми волосами и мягкими карими глазами, стоящего у окна с раскрытой книгой в руках, Варя узнала сразу, ахнула, невольно поднесла руку к губам и шепотом, не веря сама себе, спросила. — Господь Вседержитель! Барин! Вы ли? Барин молодой! — Николай Станиславович! Да откуда же? Все обернулись к ней. Князь Николай-то Невецкий опустил книгу, взглянул на потрясенную Варю и широко, весело улыбнулся. «Это я, Варвара Трофимовна. Ну, здравствуйте! С прибытием вас! И что это еще за барин? У нас тут подобные обращения не приняты». Он просто по-товарищески пожал руку Варе. «Что?» «Не ожидали меня тут увидеть?» «Да как же!» Варя изумленно смотрела в смеющиеся глаза молодого человека. «Да что вы здесь делаете-то? Отчего вы не в Петербурге? Университет ведь?» «Выставили!» С невероятной гордостью сообщил Николай. «Вы ведь знаете, какие беспорядки год назад творились, когда только манифест о воле объявили. Я везде, где мог, принимал участие с друзьями». Ну и выкинули за неблагонадежность. Это, князя-то невецкого-то! Всплеснул руками Варя. Вообразите. И маменьки на заступничество не помогло. По голосу Николая было слышно, что он весьма доволен всем обстоятельством. Насилу удалось здесь, в Москве, восстановиться. А барыни-то, Вера Николаевна, они тоже здесь, и барышни. И маменька, и Аннет. «Александрин наш выскочила замуж несколько лет назад. О ней давно ничего не слышно. А Аннет собиралась вместе со мной сюда, но не сумела у нее музыкальные занятия. А ведь вы могли бы и встретиться. Сережа остался в имении за хозяина, пока не может выбраться к нам. Сами знаете, сейчас уже покосы начинаются». «Осторожней, осторожней, господа!» — послышался вдруг взволнованный писк из синей. и мимо Вари протиснулся огромный, исходящий паром с самовар. За ним обнаружилась худенькая блондинка в черном платье. При виде Вари девушка ахнула. Самовар из ее рук ловко подхватил Николай, позволив подругам кинуться друг дружке на шею. «Варя! Варенька! Не чая ли уж дождаться? Флена! Флена, да где ж ты там застряла?» «Аненька!» и не изменилось ничуть. Весна ты моя бы Но в это время из-за стола наконец-то выбралась Флена Прокофьна, и Варя чуть не лишилась дыхания в ее могучих объятиях и чуть не оглохла отзычного крика. «Мамаша! Пойдите сюда живи! Варька наша Зосимова вернулась!» Уже глубокой ночью воскресная школа в швейной мастерской опустела. И Варя осталась наедине с подругами. Шумно пыхтел, гречился вновь поставленный самовар. Лежали в знакомом расписном блюде сайки и пирожки, чай в крошках пахлетним лугом и земляникой. Варю, у которой глаза слепались от усталости и обилия впечатлений, сонно улыбалась в Флёне. Та, сидела, навалившись монументальной грудью на край столешницы, и бурно возмущалась. Но это ж надо от заграницы отказаться. Блажная ты, Варька, право слов, блажная. И да прежь такая была, и посейчас осталась. То ж Италия, дура! Апельцины, кое у Елисеева в магазине по шесть рублей, там поди, как наш шиповник растут. Тепло, зимы почитай, что нету. Стало быть, и на дрова расходов никаких. красота повсюду, итальянцы оперы поют, никаких тебе пахомов пьяных по подворотням не валяется, по церквам сплошь художество развешено и бесплатно смотреть можно, чем же тебе там худо оказалось, дурында? Да всем устало отозвала свари стысковалась и все, ты говоришь, зимы нет, а у меня от этой жары время просто голова кругом шла, да и вовсе... Варя права, а ты, Флена, глупа, решительно заметила Анна. Я даже в гостях у тетки вильно скучаю по Москве. А уж за границей Варя вернулась и правильно сделала. Здесь ее любит и помнит. Здесь ей работаться будет легче, верно ведь, Варенька? Мы найдем тебе квартиру, непременно светлую, чтобы мастерскую можно было устроить, и тогда. Хорошая фатера денег немалых стоит! вернула Флена. Деньги у меня есть. слегка смущенно сказала Варя. «Я несколько картин удачно продала в Риме и в Петербурге тоже. И Евдокия Павловна обещала мне еще заказы, так что...» «Чудесно! Просто чудесно!» — обрадовалась Анна. И, внезапно перестав улыбаться, пристально вгляделась в лицо Варе голубыми, уже близорукими глазами. «А знаешь, ты очень изменилась, Варенька. К худшему, постарела. Что ты? Напротив!» Стала как-то взрослее, сдержаннее, настоящая дама из общества. Нипочем не скажешь, что бывшая крепостная. И речь сделалась правильной. Ты брала уроки манер? Еще не хватало, — отмахнулась Варя. Мне до сих пор совестно того, сколько денег Евдокия Павла на меня потратила. Ведь добрую половину сберечь можно было. А манеры? Как не было никаких, так и нет. Тебе, ей-богу, кажется, ничуть не кажется. Анна вдруг тихо рассмеялась. А помнишь, как ты чуть не отменила свою первую выставку из-за того, что до смерти боялась, будто не сможешь светски беседовать с господами из Академии художеств. Улыбнулась и Варя. Но теперь, видно, выучилась. Прав была, Аким Перфильч, учитель мой. Он все тот же в Толмачевском обретается, не разбогател? Лена только сморщилась. Нечто такое разбогатеет. Он ведь Варька, каким был, таким и остался. Едва хоть какие гроши заведутся, сейчас или взаймы отдаст кому-нибудь, или за чью-нибудь фатеру заплатит, или для кого-то доктор приведет. Глядишь, избавился от денег с божьей помощью. Все на собственных студентов спустит, разбойников неблагодарных. Прям как твой тятенька покойный, тоже истинно святой жизни человек был. На могилку пойдешь ли? Могилка прибрана, мы с мамашей ухаживаем. На Пасху и Цветики посадили, и оградку подновили, и куст сиреневый. Петька Чепурин приволок. «Спасибо, прямо завтра исхожу. «А мы здесь сама, видишь как?» Анна погладила ладонью внушительную стопку книг на краю стола. «Школу сделали для людей, чуть не все за Москворечье избегается. Начинали-то студенты наши для ребятишек, а там смотрим, и взрослые подтягиваться начали». Денег, разумеется, мы не берем, а просто пускаем всех желающих. Спасибо Марии Спиридонни, помещение нам по воскресеньям предоставляет. Нас и княгиня Вера Николаевна к себе в столешников звала, но мы подумали и отказались. Мало кто из наших учеников рискнет прийти заниматься в богатый дом. Как это Николай Станиславович у вас в учителях оказался? Для чего ему? А и он, и княжна Аннет? и даже сама Вер Николаевна иногда приходит», — с гордостью похвастала Санна. «Варенька, ты, верно, не знаешь, в России сейчас большие перемены после манифеста. Каждый образованный человек старается хоть что-то делать для бедных людей, для народа. Мы вот пытаемся хотя бы грамоте и счету выучить каждого, кто хочет. А там, даст Бог, дойдет и до географии с историей, и даже до естественных наук. Чему же ты улыбаешься?» «И в мыслях нет». Варя поспешно отвела взгляд от зевающей флены. «Неужели ты намерена нашу фленушку обучить географии?» «Ни а не соглашусь», — подавив зевок, решительно объявила та. «И мамаша не дозволит, и жених возражать станут. Пунтелей Макарч у меня уж такой сердитый насчет бабьего ума, ни почем его не одобряет. Еще возьмет, да и не женится, коль я выучусь». А на меня тогда и мамаши осерчают. И самой мне ни к чему в девках оставаться. Это как и не поможет. Сюда от мамаши отпущают, потому что говорят: Клюш, князья сиятельные, а сучить не брезгают! Стало быть, дело благонадежное, а к студентам ни по чем не пустили бы. Особо после того, как здесь в прошлом году арест за арестом шли. Почитай, что всех наших на допросы таскали и чепуриные, и фроловые, и кочетого, и Сметова, это ты вовсе опасля пропал». «Как пропал?» — испуганно спросила Варя. «Помер? Спаси Бог». «Жив-здоров. Куда-то в Польшу подался. И это перед самым бунтом там, при том, что ему и из Москвы уезжать начальство воспретило. В одну ночь исчез, никому не сказался. Вот душу положу, что без него и бунт у поляков не обошелся». «Откуда ж ты знаешь, что он жив?» «Знающие люди», — шепнули. Многозначительно сказала Флёна, и Варя улыбнулась было, но, поймав взгляд Анны, сделалась серьёзной. «Да играется, видит Бог, до Владимирской дорожки», — мрачно предрекла Флёна. «Ведь сам из благородных от ж против правительства бунтовать взялся. А ведь мог бы и на доктора выучиться, к как бы из университета не поперли за какие-то бумажки незаконные». Мамаши еще когда говорили, что выпороть как следует Андрея Петровича некому, глядишь, и человек бы стоящий получился. Господь с тобой, Флена, ты глупа, сердито перебила ее Анна. По-твоему, стоящий человек — это тот, кто живет на свете, как гвоздь в стене, ни о чем не думает, кроме дохода с имени, Или хотя бы с москательной лавки, как твой Пантелей Макарыч, и ничьи страдания его не трогают?» Да Сметов себя последний готов снять для бедного человека, вот-вот. А кому прок будет, ежели он без штанов останется? Да вострок с голым, прости господи, задом сядет, Упорство Волыфлёна. Много ли от этого народу облегчения? Как пил по кабакам народ твой, так и по сейчас пьёт. А господин Сметов невесть, в каком уезде до волости, от полиции прячется. Вместо, чтоб выучиться, практику получить. пациентов богатых и и по праздникам на прием к начальнику департамента ходить ехидно закончила анна и чем худо глядишь бы еще и женился и детишек нарожал другие то в его годы о семье задумываются варенька вот я так разумею что закончить сентенцию флена не сумела варя спала уронив голову на стол ее замучили шепотом расстроила санна Она ведь с дороги уставшая, а мы тут с разговорами да проповедями. Флена, ну-ка помоги мне, устроим прямо здесь, на кровати». Через пять минут Варя лежала на широкой Флёниной кровати, по-детски подсунув под щеку кулак и улыбаясь. Подруги аккуратно прикрыли ее платком и на цыпочках вышли. Утром Варя по привычке проснулась рано, Но в доме уже никого не было. Хозяйки ушли в мастерскую. На столе под полотенцем был оставлен горшок пшенной каши, кружка молока, ломоть пшеничного хлеба и записка. Корявые строчки гласили. «Варвара!» — восклицательный знак. «Ешь и никуда не денься до обеду!» — восклицательный знак. «Вместях тронемся фатеру тебе сыскать!» «Восклицательный знак! Остаюсь вечно твоя, Флена Камарина!» «Восклицательный знак!» Несмотря на грозную записку, Варя сразу же после завтрака вышла из дома и через полчаса была на Пятницком кладбище. Там, среди старых лип и берез, она отыскала поросшую мятликом и пастушьей сумкой могилу. Ее низенькую ограду сплошь оплело по великой и мышиным горошкам. На простом памятнике было вырезано «Божий раб», «Мещанин» и художник Трофим Зосимов. Вокруг не было ни души, и Варев достально плаклась в одиночестве на могиле отца. «Ах, батюшка, видели бы вы, какова ваша Варя из-за границ вернулась!» «Что ж вы меня покинули-то без времени? Мы бы с вами сейчас сидели до да чай пили. Я бы вам свои рисунки показывала, про галерею у Фитца рассказывала, про Боттичелли, про святого Петра собор в Риме. А после ваши картины посмотреть пошла. Как бы вы, тетенька, радовались за меня-то. Вовсе малость не дожили, не дотерпели. Все говорили, нет в жизни ни правды, ни справедливости». а посмотрели бы, какие люди вокруг меня хорошие, как мне все помогали, чтобы я без них всех делала, кем была бы. Ах, тятенька, тятенька, как же тяжко без вас. Солнце уже стояло высоко над замоскворечьем, когда Варя покинула тенистое кладбище и, спустевшись по пустынной от Пятницкой, свернула в Толмачевский переулок. Дом, в котором жил профессор училища живописи Акимперфильч Нерестов, она узнала сразу же. Это было старое, черное от дождей времени, одноэтажное строение, окруженное густой порослью крапивы и чертополоха. Все окна в доме были раскрыты, и из них доносились молодые, перебивающие друг друга голоса. Прислушавшись, Варя улыбнулась и ускорила шаг. Двери оказались нараспашку, сени пусты, прислуги не было, и навстречу гостей никто не вышел. Варя сама повесила свою легкую мантилью на вешалку, поверх небрежно брошенных на нее курток и летних пальто, наугад поправила волосы и пошла на голоса. Сени привели ее в огромную комнату, заставленную мольбертами, гипсами и композициями для натюрморта. Из мебели в комнате находились лишь из десяток разнокалиберных стульев и табуретов, на которых, впрочем, никто не сидел. Несколько молодых людей стояли вокруг одного из мольбертов и, перебивая друг друга, жарко спорили. Вошедшую Варю никто не заметил. И слава богу, господа, и хвала судьбе, что и в Москве, наконец, появилось нечто нравственное в живописи. громогласно вещал широкоплечий юноша с растрепанной русоволосой головой, драматически указывая настоящий перед зрителями эскиз. «Помните, год назад в Петербурге? Адриана Волкова с его прерванным обручением, помните? Впрочем, я один из вас всех был там тогда и видел. Настолько сильна была вещь, что даже эти пни замшелые в академии дрогнули и дали-таки золотую медаль. Пусть всего лишь за наибольшую экспрессию, но дали черти, не могли противиться силе и правде и восхищению людскому, ведь толпами тогда приходили на эту картину смотреть. Это вам не ангелочки пузатые, и не нимфы у ручья, это сила и жизнь настоящая, и боль людская, и несправедливость во всей красе, которую обычно принято на сундучное дно прятать от глаз людских подали». «Ну, неужели ж я не прав, господа?» Взъерушенные, одетые в потертые сюртуки и блузы, «господа?» согласно загудели. Кто-то воскликнул. «Жарь, Петька, словесами, ибо истину вещаешь, аки древний волхв!» Ну тебя, Антон, с твоими глупостями!» «А сейчас, господа, и у нас, наконец-то, ни один Перов, ни один Крамской, Васи!» «Дай я тебя расцелую за смелость и силу твою живописную! Ведь, господа, эта картина, когда готова будет, бухнет на всю Москву, не тише царь Колокола, а то и на всю Россию, а может ты? И... «Сомнительную, однако, ты судьбу мне пророчишь, Чепурин. со сдержанной улыбкой возразил высокий молодой человек с мягкой темной бородкой. «Царь Колокол, как мы все из курса истории помним. Никогда и не звонил. Раздался дружный смех. Взъерошенный Петя смутился, покраснел до слез, что-то жарко сбивчиво начал возражать, отвернулся от Мольберта и увидел стоящую в дверях Варю. Ба! Вырвалось у него. Вот это номер! Варя! Варенька! Господа, глазам не верю! Это же Варя наша Зосимова! Выцарилась изумлённая тишина, которую нарушил всё тот же Петя Чепурин. Опрокинув табурец натюрмортом из медного кувшина и сушёных тыкв, он кинулся к Варе. За ним бросились ещё несколько человек. Комнату заполнил радостный гул. — Варвара Зосимова! Та самая Зосимова, господа! Варю окружили, с огромной вежливостью приняли у неё из рук редикюль, Принялись расспрашивать о путешествии, об обратной дороге, но она, наспех ответив на приветствие, торопливо прошла через всю комнату к потрёпанному и протертому до досок креслу, в котором полулежал седоватый человек с близорукими темными глазами. «Аким Перфельч, никак захворали? Это на лето глядя-то!» «Ничего серьезного, Варенька! Право, ничего!» Нерестов закашлялся, не закончив фразы, и сделал было попытку подняться, но Варя, опередив его, села рядом и взяла в ладони сухую горячую руку своего учителя. — Приехала я, Кимперфильч, и первый же визит — к вам. — Как же у вас все по-прежнему! Как я рада, как скучала без вас! Что же это вы расхворались? — Да право же пустяк! — Откашливаясь, смеялся Нерестов. «А теперь, когда ты вернулась, я и вовсе вскочу до да побегу, как орловский рысак. Какая ж ты умница, Варенька! С возвращением тебя! Картины, я надеюсь, новые привезла? И эскизы, и рисунки?» «Картины в багаже у Евдоки полны едут. С недели на неделю будут», — смеясь отвечала Варя. «А эскизы до набросков полный чемодан привезла. Все, как вы наказывали. В самом деле...» обрадовался нерестов так показывай немедли ребятам я уверен будет интересно взрыв молодых веселых голосов подтвердил его слова но варя решительно отказалась да что ж так сразу то позже непременно покажу а сейчас вы мне позвольте на эскиз господина пукерева взглянуть вы меня помните варвара трофимна с легким удивлением спросил высокий молодой человек с бородкой разумеется улыбнулась Варя. «А вы-то меня разве нет? Сколько раз здесь у Акима Перфильчи встречались, и в классах училища тоже виделись. Я вашей рукой всегда восхищалась. Помню, как вы с двух карандашных черков уже физиономию делали с характером и судьбой. Не всем это дано». Покерев смутился, как мальчик. Покраснел, неловко поклонился. А Варя уже с интересом смотрела на эскиз. Улыбка сошла с ее лица, глаза стали внимательными и серьезными. На небольшом холсте была изображена сцена венчания. Заплаканная юная невеста протягивала участливо склонившемуся к ней священнику тонкую руку. Венчальная свеча, казалось, дрожала в ее пальцах. Рядом надменно смотрел на будущую супругу старый сморщенный генерал. За спиной невесты. Скрестив руки на груди, с остановившимся мрачным взором стоял черноволосый юноша. На его бледном лице читалось с трудом сдерживаемое отчаяние. Варя смотрела на эскиз долго и серьезно. Молчание затягивалось. Пукерев не выдержал первым: «Что скажете, Варвара Трофимовна? Не вовсе дурно задумано. Как колорит подобран чудно!» Медленно, не отводя взгляда от эскиза, выговорила Варя. И освещение прекрасное выбрали. И так сильно, что рыдать хочется. «Ох уж мне, женщины!» — страстно воскликнул Петя Чупурин. «Все бы вам слезы точить! А много ли в сырости проку? Мне вот не рыдать, а прибить кого-нибудь до смерти хочется, на все это глядя!» Особенно этого старикана противного, который невесту свою и презирает, и мучить готов, а сам рад до смерти, что теперь вся эта молодость и чистота нетронутая ему одному достанется. Ведь все мерзавец видит и понимает, и что не любит его, и что против воли девицы идет, и что жизнь ее он под корень срезал, и тем упивается упырь. И как верно, как точно Вася все это заметил. И ведь мало заметить, изобразить надо. Вася, милый, ты гениус не меньше Рафаэля, а может и более. И не спорьте со мной, господа, Мадонны-Мадоннами, а вот эту нашу правду горькую так еще никто не писал. Только два Василия, Перов да Пукерев. Варенька, вы ведь не знаете. А это же Вася невесту нашего Сережи Варенцова изобразил. И его самого, видите, шафер в позе наполеоновской. девицу-то недавно за старика Корзинкину отдали. А Варенцов ни с чем остался, страдает бедняга. Так Вася его и представил в картине. Вот на высшая ступень обличения гражданского. — В самом деле? — медленно выговорила Варя, не сводя глаз с картины. Голос ее изменился всего на миг, но Пукерев, стоявший рядом, сразу почувствовал эту перемену. и впился в лицо молодой художницы острым, потемневшим взглядом. Но Варя более ничего не сказала. Потом пили чай из помятого самовара, разливая его по щербатым чашкам и наперебой ухаживая за единственной дамой. Рассказывали новости училища, хвастались словно собственным успехом картин нашего Васьки Перова, перебивая друг друга говорили о том, что теперь Академия Творцу не указ, что жизни общества совсем других идей требует, вспоминали и Кромского, и Иванова. Потом Варя достала из редикюля собственный разбухший альбом с набросками, который немедленно пошел по рукам. С Варей тут же взяли обещание участвовать, как только прибудут ее картины, в выставке в пользу нуждающихся студентов. И она со смехом дала слово. «Варенька...» Ты этих петухов на заборе поменьше слушай! Надсаживаясь от кашля и перебивая взрыв возмущенных голосов, посоветовал нерестов. Ишь как налетели! немедли обличаем все вокруг, и громи порог! Иной мазилушка еще и руку себе не поставил, и анатомии не знает. И крестьянка у него в позе Артемида на Олимпии стоит. А уж что даже разоблачать пороки рвется с саблей наголо! А у нашего брата-художника все же первое дело мастерство. Коли с карандашом не в ладах, да с натурой работать не умеешь, никакое общественное рвение тебе не поможет. Надо думать, это в мой огород камешек, а Кимперфельч. смущенно спросил Петя Чупорин. Право уж и не знаю, что с этой левой рукой у прачки делать. Все куда-то не туда вылезает. Ушивайся мне, правил Давича! А вот это вовсе напрасно. Самому, душа моя, надобна самому. Коли рука не компонуется, меняй всю позу, натурщицу по-другому поставь. А то ты нашу Дуську разложил на драпировке, как нимфу у ручья. А ей дуре привычно, она и лежит, мух считает. А коли натурщица не нимфу, а прачку представляет, стал быть, и класть надо по-другому. А лучше не класть, оставить. ставить. Дуську-то... «Ставить? Не установится ни нипочем», — убежденно заявил Пукерев. Помилуй, Аким Перфильч, Дуська уже лет восемь в училище Венер да Данай представляет. Ее среди ночи разбуди, раз уляжется как положено, какие уж тут прачки». «Да где же, господа, другую натурщицу-то взять?» — перебивая поднявшийся хохот, защищался Петя. «Когда одна эта Дуська на все училище, и на ту очередь до Рождества». Он, Антон бедный, с нее даже вакха писал. ты такой, до да сисястый получился, извините меня, Варенька, но ведь это правда, и рожа сонная, сонная, недовольная. Истинный вак. Куда там Рубинсу? Снова поднялся хохот, смеялся и Неристов, и Вари, и Пукерев, хотя в темных испытующих глазах его устремленных на Варю, улыбки не было и в помине. Когда через несколько минут Варя поднялась, чтобы идти, сразу несколько молодых людей вскочили, чтобы проводить ее. Но Покерев решительно возразил. — Я провожу Варвару Трофимовну. Мне надобно с нею говорить. Голос его был таков, что никто не решился возразить. Варя подочернему ласково расцеловала Нерестова, пообещала прийти вечером и принести лечебные флениной настойки и меду, Дружески простила с молодыми художниками и в сопровождении Пукерева вышла из квартиры. «Вам что-то не глянулось в моем эскизе, Варвара Трофимна, Начал художник сразу же, как только они оказались на залитой полуденным солнцем Пятницкой. «Соблаговолите сказать, что именно». «Василий Владимирович, вы ошибаетесь», — сдержанно ответила Варя. Эскиз написан безупречно, по моему скромному разумению. Более того, вы преподаватель училища, вам чин академической присвоен. Не смешно ли вам спрашивать моего мнения? Варвара Трофимовна, «Кабы я вас прежде не знал, то подумал бы, что вы на комплимент напрашиваетесь», — мрачно сообщил Пукерев. «И я и все наши вас помнят великолепно, и картины ваши и портреты». У графини Беловзоровой отменные вкусы и чутье, бездарность, она бы за границу не вывезла. Я перед вашим портретом купеческой дочери, как мальчишка стоял и всей душой восхищался и завидовал смертно. Вот уж не поверю. Стыдно сознаваться, но так и было, вздохнул Пукерев. Итак, не будем друг друга в заблуждение вводить. Что вам показалось не так? Колорит слишком тёмен или с анатомией не справился? Говорите смелей. Не барышничай, не обижусь. Да ведь мы с вами с полуслова друг друга понять должны. Оба крестьянство. крестьянства. Одной стал бы черной кости, так что режьте напрямик, благодарен буду. Варя молчала, задумчиво закусив губу. Покерев не торопил свою спутницу, но и не сводил с нее упорных глаз. Наконец Варя медленно выговорила. — Василий Владимирович, Вы не берите мое мнение к душе близко. Я ведь ошибаться могу, и не учителем, ни критиком для вас служить не в силах, но... Прямо без реверансов, Варвара Трофимовна, прошу вас. Уже сердито перебил ее художник. «Извольте», — решил Свари, останавливаясь посреди переулка и поднимая на Покерева серьезный взгляд. «Вы ведь, как говорили, в эскизе своего друга изобразили, и невесту его...» Покерев удивленно молча кивнул. «Мне это показалось... показалось бестактным. Не сердитесь», — перебила она саму себя, видя, как сошлись на переносе густые брови художника. «Я предупреждала вас, что не смогу судить ни о технике, ни о колорите, Да, по-моему, там и судить-то нечего, безупречно все. А вот судьба друга вашего, о ней подумать стоит. Господин Варенцов вашу работу видел?» «Одобрил ли?» «Право, ему сейчас не до моих картинок», — с запинкой сказал в который явно ожидал каких угодно слов, но не этих. «Он в полном упадке от того, что Поленьку за другого отдали, и...» «Василий Владимирович, мне кажется, напрасно вы это сделали», — тихо, но твердо сказал Варе. «Жаль право, и Варенцова, и его невесту». Мало того, что жизнь у обоих сломана, так еще и на общий вид ее выносит. Ведь все ваши друзья их узнали. И разговоры на всю Москву, и нужно ли это? Я совсем об этом не подумал, — растерянно сознался супукерев Варенька, так вы полагаете, мне кажется, что, коли вы друзей своих изображать беретесь, так хотя бы согласие спросить надо было бы. Почувствовав, что фраза эта звучит норовоучением, Варя покраснела до веснушек и поспешно сказала, касаясь рукава расстроенного художника. «Но я, Василий Владимирович, только мысль свою высказала. Вы на нее не обижаться, ни...» «Я ничуть не обижен, Варенька», — вполголоса отозвался Пукерев, глядя себе под ноги на серую уличную пыль. «Я всего лишь чувствую себя полным болваном и только. Вот ведь черт! И впрямь верно, нехорошо вышло. «Свалял дурака!» Сережа Варенцов, пожалуй, мне теперь еще и морду набьет по-купечески, от всей души. А я и сдачи дать не смогу, и ибо виноват кругом. Теперь ведь и не поправить. Я ж дурень так собственным эскизом восхитился, что немедля показывать побежал. И все наши уже видели, и теперь по городу раззвонят. Ох, Варенька, ну что бы вам было вчера приехать? Варя только вздохнула, помолчав, попыталась утешить. — Да вы до времени не убивайте, с Василий Владимирович. Эскиз не картина, его на выставку не отдавать. Вот когда будете картину делать, исправите все, что нужным сочтете. А ли господин Варенцов вам подлинно друг, то он простит. Вы ведь не со зла и не чтоб сплетню пустить. Покерев только отмахнулся с тяжелым вздохом. В молчании они дошли пустыми переулками до полянки. У белошвейной мастерской... Художник пожал Варе руку и безмолвно откланялся. Варя поднялась на второй этаж, в свою комнату. Сбросила мантилью, расстегнула ворот платья и долго стояла у раскрытого окна, теребя в пальцах, край полотняной занавески. Из этого состояния ее вывел донесший со сардынки перестук копыт, скрип колес И басисты, извозчичьи Стоят, нечистая! Экипаж остановился прямо у ворот дома комариной. Варя с любопытством свесилась через подоконник и сразу же увидела бегущую через двор брюнетку в белом платье. Через минуту в комнату вихрем кружев, блондов и шелка ворвала Саннет Таневицкая. Варя, Варенька, боже мой, наконец-то приехала! «Здравствуйте, барышня!» — улыбнувшись, ответила Варя. Смуглое, живое, как у итальянки лицо Аннет, сразу же погасло. «Ну вот, так я и знала. Снова барышня. Снова вы!» «А сколько? Ну, сколько раз я тебя просила!» «В каждом письме уговаривала. Неужели так трудно?» «Право, трудно», — честно ответила Варя. Но «Ну, что мне делать, если я с детства так привыкла?» Так надо же отвыкать, ведь сколько можно? Аннет держа подругу за локти, жадно и весело вглядывалась в ее лицо. Господи, как же ты изменилась! Как повзрослела, похудела, как тебе загар этот к лицу, и глаза еще ярче стали, просто, просто зелень весенней изумруд! Необыкновенно хороша. Коля вчера весь вечер только о тебе и говорил. Мы с ним ночь напролет не спали, вспоминали бабовины и тебя и твоего батюшку! И я с утра, едва класс отсидев, понеслась. Боялась, что ты убежишь куда-нибудь в гости, и мы снова не встретимся. Ты ведь насовсем в Москву, не правда ли? Давайте, барышня, хоть самовар принесу. Едва сумела вставить слово Варе. Вы присядьте, чайку вам налью. Сию минуту буду, не скачайте. Она вышла. Аннет вздохнула, грустно покачала головой. Встав, прошлась по маленькой комнате, выглянула в окно. Глубоко задумалась о чем-то, глядя на буйно разросшуюся в палисаднике крапиву. Ее тонкие брови сдвинулись, придав юному свежему лицу неожиданную грусть. И когда Варя вернулась, неся перед собой на вытянутых руках огромный самовар, Аннет молча подошла и помогла установить плюющиеся кипятком чудовище на стол. Затем, глядя через стол на Варю, негромко сказала. «Вот что, Варенька!» Мне надо с тобой серьезно поговорить. Я давно ждала случая, хотела даже написать, но в письмах такие разговоры не ведутся, да и Варенька, я должна просить у тебя прощения. Варя всплеснула руками, разом став похожей на ту крестьянскую девочку, которая когда-то робко топталась у дверей господского дома. Господь с вами, барышня, да за что же? Да вот за это самое, Аннет вздохнув села напротив. И подперла подбородок кулаками. «За барышню! За то, что ты до сих пор видишь во мне хозяйку! За то, что я писала тебе письма в покровительственном тоне, да еще обижалась на то, что ты мне не отвечаешь или отвечаешь холодно. Варя, поверь, я всегда тебя любила. Но есть вещи, которые трудно понять в 16 лет. Я ведь до недавних пор о многих вещах и не задумывалась. Мне только здесь глаза открыли. Право же, Варенька, это правда». Вот так живешь на свете год за годом, и как должное принимаешь, что ты одета, обута, здорова, что каждый день обед и ужин на столе, что другие люди работают для того, чтобы у тебя все было. Варенька, я на тебя обижалась, а ты-то верно обо мне такое думала. Ты ведь, должно быть, и дружбу мою принимала лишь потому, что отказать боялась. Мне, барышни, своей, ведь у меня, не смей меня перебивать, я и сама сейчас собьюсь, превосходно». «Да, Анна Станиславна же, барышня, послушайте меня!» «Нет, это ты послушай! Я тебе дело говорю, Варенька, я уже столько времени об этом думаю! А если бы не эти господа, и не маменька, и не Андрей Петрович?» При упоминании последнего имени Аннет вспыхнула, но встревоженная Варень не заметила этого. «А ведь если посудить, я самая бесполезная вещь на свете!» Живешь бессмысленно, ничего не делаешь, никому от тебя никакой пользы, как гусеница какая-нибудь под листом или крыловская стрекоза. В голосе Аннет вдруг зазвенили слезы: Ты не поверишь, что мне иногда приходится выслушивать на наших вечеринках. И ты обо мне всегда думала, как о взбалмушной дуре, которая от нечего делать с деревенской девчонкой забавлялась, музыке ее учила, и это тоже. Аннет, да перестаньте же, наконец. Что за чушь вы несете? Наступила мертвая тишина. Растерянные девушки в упор уставились друг на друга. Затем Варя ахнула, Аннет пискнула, и обе закатились вдруг громким, веселым, непритворным смехом. «Браво! Браво, Варенька! Брависсимо! Наконец-то!» «Да ну вас, ей-богу, бар... Аннет! Вы и мертвого доведете. Зато, наконец-то, без всяких барышни, и Анна Станиславна!» — буйно хохотала Аннет, откинувшись на кровать. «Добилась я своего! Да ведь как ураган налетели, напугали до смерти. Я уж подумала, что, не дай бог, заболел или помер кто. И слово вставить не даете. Варя тоже смеялась, но возле губ уже появилась знакомая Аннет горькая морщинка. Ведь вовсе не то вы говорите. Это я должна у вас прощения просить, что на письма ваши плохо отвечала. Неужели вы думаете, что я сама не понимала и не чувствовала, что не то? Она вдруг умолкла на полусловии, уронив руки на колени. Отвернулась к окну. Аннет молча внимательно смотрела на нее. «Кажется, кажется, я понимаю», — тихо произнесла она. «Вот сейчас понимаю, Варенька. Это из-за Сережи?» Варенья ответила, но ее пальцы крепко до белизны в суставах сжали складку платья. «Да я, верно, не имела права». Аннет осторожно дотронулась до руки подруги. Это было бестактно и грубо с моей стороны. Я не должна была. И если бы Сережа узнал, он бы меня верно убил, но Варя, он же мой брат. Я не могла видеть, как он мучается. Он ведь не мог даже поехать к тебе, хотя рвался все эти годы. Не мог из-за нас, из-за маменьки. Он оставался старшим мужчиной в семье. А в губернии тогда творилось такое? Да ты и сама все знаешь. Ведь ты же и его письмо получила тоже, правда? Варя молча кивнула, не поднимая взгляда. «И ведь, маменька, она говорила мне, что я не должна, что мы ничего не знаем. Ничего не знаем о том, что случилось между вами тогда и зимой, помнишь? Но, Варенька, я ведь Серёжу знаю всю жизнь. Да он не сдержан, вспыльчив. Он может наговорить и наделать глупостей, но он же первый всегда и жалеет об этом. Что делать? Характер нам от рождения даётся. И его, видимо, не переломить. Маменьке и то не удалось. Она все время говорит, что все годы ее воспитания оказались бессильны. Я могла лишь догадываться, что Сережа обидел тебя. Обидел слишком больно, чтобы это можно было исправить. Это так, Варенька? Аннет, пожалуйста, давайте не будем. Не будем об этом сейчас. Я теперь понимаю, что была не права, что я не могла просить тебя за Сережу в каждом своем письме, не зная даже, в чем он виноват перед тобой. Обиды иногда бывают такие, что что нельзя и не должно их прощать. И ты за эти годы могла повстречать другого, более достойного человека, который... Варя, я была просто глупа со своими уговорами и увещеваниями. Хотела, чтобы брат не страдал. А из головы вон, что ты, возможно, мучаешься не меньше. С этими своими добродетельными письмами я была как провинциальная тетушка, которая всех хочет помирить, да бы ее батюшка на проповеди за доброту христианскую похвалил. Поверь, я не вернусь больше к этому разговору, но скажи мне одно. Твои письма ко мне были холодны. Из-за этого...» Варя порывисто повернулась к подруге. Ее глаза казались огромными от стоящих в них слез. Медленно избиваясь на каждом слове, она заговорила. «Аннет, поверьте, что вы правы. Я... я просто не знала, что вам написать. Я хотела по-другому». Начинала несколько раз, но я же не могла сделать вид, что вовсе не видела этих ваших строчек о Сергея Станиславовича, что я не читала их. Было бы глупо, невежливо, а говорить с вами о нем я просто не могла. Не могла и все тут. Ни с вами, ни с кем-то еще. Я, ну, что я могла вам написать в ответ, если у вас половина каждого письма была о нем? «Варя, Варя, милая, не оправдывайся ни в чем. — скричала Аннет, вскакивая. — Просто прости меня и забудь обо всем. Мы начнем дружить снова сначала, из чистого листа. Ты дорога, ты нужна мне. Ты не знаешь, как я скучала все эти годы без тебя. У меня никогда не было такой подруги. И, и говори мне ты, наконец, мы знакомы с детства. Сколько можно, я ничем не лучше тебя. Варя, наконец, не выдержала и разрыдалась. Аннет немедленно расплакалась тоже, и девушки бросились друг к дружке в объятия. Через час княжна Таневицкая уехала, заручившись обещанием Варвары, как можно скорее увидеться снова. Проводив подругу до извозчика на углу и клятвенно пообещав быть у Таневицких на этой же неделе, «Маменька будет ужасно рада, она все время спрашивает и тебе». Варя вернулась в дом и долго сидела у окна, сжав голову руками. Мысли, разбуженные нежданным визитом, бились как в запертую дверь, мучительно, безостановочно. И все о нем, о нем, о нем. Тот день, когда на стол ее мастерской в Риме легло толстое письмо из России с надписанным знакомой рукой адресом, Варя до сих пор вспоминала с острой болью под сердцем. Она еще не вскрыла конверта, сургучная печать еще не подалась под дрожащими бессильными от волнений пальцами. А Варя уже чувствовала, знала наперед каждую строчку в этом письме. Ведь все так же обрывалось сердце, стоило вызвать в памяти загорелое лицо с резкими твердыми чертами. Синие насмешливые глаза, волну густых пепельных волос над высоким лбом. Смешно. Отчего и он сам, и Аннет так уверены в том, что она не простила его. Простила давным-давно. Чуть не в тот же день, когда случилась их последняя встреча, такая короткая и такая горькая. Ведь и обидеться всерьез нельзя было на такую глупость. Варя только грустно улыбнулась, вспомнив то морозное утро, когда она с мокрой тряпкой в руках отмывала комнаты богатого купеческого дома, в котором накануне состоялась ее первая выставка. Квартиру эту богатую, просторную, хорошо обставленную, нашли и друзья, и выставка прошла как нельзя лучше. Но на другое утро пришел Сергей, с которым Варя не виделась несколько лет. и, обнаружив ее среди роскошной и вульгарной обстановки охотнорядского рококо, сделал самый чудовищный вывод, какой только можно было вообразить. До сих пор у Вари стоял в ушах его холодный, чужой голос. «Так ты живешь теперь здесь? Сколько стоит такая квартира? Кто же твой покровитель?» Если бы она могла тогда отвечать, не оправдываться, нет. но хотя бы рассердиться, хотя бы заплакать. Но обвинение было столь нелепо, что Варя не сумела вымолвить ни слова в свою защиту, так и стояла, глотая слезы с грязной тряпкой в руках, слушая быстро удаляющиеся шаги на лестнице. Сергей ушел, даже не оглянувшись на нее, такой же, как всегда, не сдержанный, вспыльчивый, готовый поспешно судить. Таким Варя его и любила, и знала, что он никогда не изменится. и несколько дней мучилась тем, что не смогла побежать следом, остановить, объяснить, упрекнуть в несправедливости. Не побежала, не удержала. И позже, когда горечь в сердце слегка улеглась, Варя даже смогла убедить себя в том, что по-другому и быть не могло. «Ну что ты дуро мучаешься?» — уговаривала она саму себя, глотая слезы. Ну а коли бы не осерчал он, коли бы по-доброму встретились, женился он на тебе. Хороша бы ты была, княгиня, нечего сказать. Не встать, не повернуться, только мужу позор. Он тебя и в люди никогда не вывез бы, и к себе никого пригласить не смог. Сама ведь все понимаешь, Варька. Еще когда с тятенькой про это толковали. Из-за этого из Бубовин в Москву убежали. А Сережа все равно тебя нашел. Нашел, Ир, да, чтоб гадости наговорить, да дверью хлопнуть. — Ну, так, может, и слава богу. Уж лучше сейчас, чем если бы ты с ним год-другой прожила, надоела ему до смерти, да сама с тоски в реку бросилась. Что Господь не делает, все к лучшему. А через неделю на полянку явилась графиня Беловзорова. Варя была до обморочного состояния, перепугана визитом блестящей дамы из высшего света. Но Евдокия Пална оказалась простой, ласковой и деловитой барыней. Она объявила Варе, что видела ее картины и считает, что у юной художницы огромный талант, который не должен быть зарыт в землю. Беловзорова увезла Варю в Петербург, а затем за границу. Началась учеба. Дни были заполнены работой в студии, беготней по музеям и церквям, рисунками, набросками, книгами и учением языков. Последнее дало с неожиданно просто — Через месяц жизни в Париже она уже превосходно могла объясниться в лавочке и довольно уверенно возражала мастеру, когда тот считал, что она выбирает слишком вульгарные, простонародные темы для рисунков. А уж выучить итальянское после французского и вовсе оказалось легче легкого. Время Варя уже непринужденно перебрасывала с певучими фразами с другими студентами и читала книги по искусству в библиотеке Академии художеств. День бежал за днем, карандаш сменялся углем и сангиной, сангина масляными красками, масло акварелью. На смену гипсовому зевсу приходили мраморные киприды. Непременные ежедневные полсотни рисунков показывали с мастеру. Графиня Беловзорова восхищалась с успехами, пророчила ей блестящее будущее в искусстве и удивлялась, отчего Варя так грустна. Скучаете по России, Пфф, девочка моя! «Никуда от вас не денутся, родимые грязи. Они еще миллион лет будут теми же. Учитесь, учитесь. Русских книг не хватает, я велю выслать. А пока почитайте то, что есть у меня. Жду вас нынче же после обеда. Кстати, будут интересные люди, и я вас непременно со всеми познакомлю. Что значит платья нет? Я пришлю вам свою модистку и предупрежу, чтобы счет вам в руки не давали. Не вы слишком добры?» А пора уже учиться и одеваться, и вести себя. Недалеко то время, когда вы будете блистать в обществе. Впрочем, вы и так прелестны. Только вместо нечто надо говорить «неужели?». Да и это пустяки, иностранцам все равно не понять. И когда это вы выучились так ругаться по-итальянски? Маэстро Бардзини научил? Ах, старый греховодник! Лучше бы он вашими рисунками так занимался. Уклониться от напора мадам Беловзоровой было невозможно. Понемногу Варя привыкла бывать в том пестром обществе, которое собиралось у графини на вилле предместье Рима. Там появлялись русские аристократы, лечившиеся или скучающие с границы, художники всех европейских национальностей, меценаты и покупатели картин, их жены, подруги и модели. В доме много ели, пели, танцевали. И спорили об искусстве порой так жарко, что местные жители целыми вечерами простаивали под освещенными окнами виллы, гадая, отчего это русские снова вопят, как на пожаре. К изумлению Варе ее приняли в этом кружке легко и свободно, интересуясь более ее картинами, нежели происхождением. А потом пришло письмо Сергея. Письмо, почти год искавшее ее по Европе, И тот весенний теплый вечер в Риме до сих пор снился Варе по ночам. Торопливые, испещренные кляксами строчки были переполнены любовью, нежностью и раскаянием. Читая их, Варя рыдала так, что вызвала изумленный оклик торговца апельсинами, проходившего под открытым окном. Выглянув, едва выжив из себя. — Ньэнта, ньэнта! Варя вернулась к письму. И дальше плакала уже беззвучно. вытирая лицо тряпкой для очищения мольберта, первым, что подвернулась под руку, не замечая размазанной по щекам и лбу краски, вновь и вновь всматриваясь в знакомый почерк, понимая, не врет, любит, ждет, ничего не забыл, готов лететь за ней сюда по первому зову. Уже в полночь Варя, словно очнувшись, отбросила письмо и за по с потемной мастерской, беспорядочно складывая вещи, кисти, краски, холсты, ища саквояж или хотя бы простыню, чтобы связать обычный деревенский узел. Скорей, скорей, едва рысь светет, графине все рассказать, объяснить, просить прощения за то, что внезапно прерывает учение, что ей нужно, непременно нужно вернуться в Россию. Ранний рассвет застал Варю в предместе Сант-Анджело перед виллой Беловзоровой, но двери оказались запертыми. Старик-сторож объяснил, что графиня третьего дня выехала в Вену и ожидается назад никак не раньше осени. Три дня прошли в лихорадочной тоске. Варя не могла заставить себя взяться за кисть. Она то металась по мастерской, то лежала на кровати, уставившись в угол, то стояла у окна сквозь слезы, разглядываясь синие, синее прозрачное, словно стеклянные небо. над бессмертным куполом Сан-Пьетро. Пила теплую воду из кувшина для натюрмортов, строила планы, какие картины продать, какие украшения заложить, чтобы своими средствами добраться до Родины. Но из украшений у Вари были лишь крошечные сережки, подаренные покойным отцом, да дешевый медный крестик. А продавать картины без разрешения графини, ее главной покупательницы, она не смела. боясь показаться совсем уж неблагодарной. С трудом убедив себя, что сумеет дожить до приезда Беловзоровой и не сойти с ума, Варя взяла себя в руки и отправилась в студию. Письмо Сергея Варя читала и перечитывала каждый день. И все яснее, все жестче делала смысл о том, что ехать ей никуда не надо, что Сергей по-прежнему князь Невецкой А она Варе его отпущенница. Она знала, что Сергей не умеет лгать, что каждая строчка его письма искреннее. Но чем обычно заканчивается любовь барины к крепостной девушке? Варе тоже знала слишком хорошо. Нельзя, твердила она себе, сглатывая слезы отодвигая письмо так, словно это был змеискуситель. Нельзя. Нечестно. Неблагородно. Он влюблен, Он сам не знает, что делает, не понимает и не хочет понимать. как все мужчины, когда они не получают того, что хотят, а получит и не будет знать, что с этим делать. Стало быть, в ответе и за Сергея, и за себя саму она, Варвара Зосимова. — Нельзя, — повторяла Варя уже ночью, ходя в лунном сумраке от стены к стене в своей крошечной мастерской. — Негоже, он не понимает, но ты-то, дура, все разумеешь. Во что втянешь его? Во что запутаешь? Не сможет он вовек тебя от соседей прятать и насмешки слушать. Ему ровню нужно брать, настоящую княгиню, чтоб подстать, чтобы завидовали да восхищались, а не в кулак прыскали. Любит тебя, пишет. Ну так пройдет у него, схлынет. Рано или поздно все из человека скатывается. А с тобой глупое, что станется, коли его несчастье увидишь и поймешь, что через тебя это все в реку кинешься, чтоб он потом покоя не знал до смерти». Он честный, добрый, тебя любит. За что ему муки принимать? Нет уж, Варька, нет уж. Слава Богу, ума хватило пешком в Россию не помчаться, уберег Господь. Ничего, ты тоже не пропадешь. Как тятенька говорил, жизнь бьет, а ты подымайся, да иди. Ах, тятенька, как бы вы живы были, как бы хоть прислониться к кому-то мне можно было. Посоветоваться. Никого ведь. Ну и ладно. и пусть, и не впервой. Встану, да пойду». Именно в те дни тяжелой тоски Вари впервые явилась в мыслях ее картина, та самая, над которой она трудилась больше двух лет. Та, которая сейчас ехала почти завершенная в багаже графини Беловзоровой. Тогда в Риме, на исходе очередной бессонной ночи, Вытерев распухшее от слез лицо, Варя сама не заметила, как сняла с мольберта почти готовый холст с гипсовой венерой и поставила чистый лист бумаги. И уголек, словно сам собой, забегал по белому полю, очерчивая фигуры, пятна, неясные еще очерки. И замысел, еще зыбкой, как рассветный туман над лугом, медленно-медленно проявлялся в голове, из которой разум ринулись прочь. И мысли, и сомнения. Работая Варя забывала обо всем. Прошло несколько недель. Испорчена была куча бумаги. Вся мастерская оказалась заброшена рисунками, прежде чем в муках. Родился первый стоящий эскиз. Через два дня вновь, безжалостно сбракованный. Ни над одной своей задумкой Варя не била столько времени. К тому же она не смогла себя заставить, как ни старалась, показать эскизы маэстру Бордзини. Внутренний голос уверенно говорил, что этого не нужно. И Варя покорелась. «Варька!» Трубный глаз из синей заставил девушку подскочить на месте и вернуться из Рима в Москву. «Отчего у тебя дверь настишь?» Полна Москва-Варья, а она, растаращившись, сидит. с обедать. Я, покуда ты к нересту бегала, ботвинью сварила. И давай рассказывай, как там художники, галаштанники твои. Варя улыбнулась, смахнула выбежавшую на щеку слезу и побежала вниз.